Глава сороковая Драка — это движение, движение — жизнь. Отсутствие движения — смерть. Только так и не иначе. Будешь лежать — умрешь. Встанешь, попробуешь драться, здесь возможностей становилось несколько больше, однако раздумывать о них определенно не стоило. Впрочем, в зверином теле любые умозаключения упрощались до невозможности, поэтому и времени почти не расходовали. Грохот и треск от собственного падения еще звучали в ушах, а я уже поднимался. Медленно и неуклюже, на одних только передних лапах, Задние все еще отказывались слушаться. Половина тела тащилась по мостовой, превратившись в бесполезный груз, но зверь не сдавался. Упрямо полз вперед, скалился и рычал, примериваясь к еще одному броску, пусть даже такому же безнадежному. «Ну уж нет, погоди. Неужели тебе самому хотелось бы закончить вот так?» Колдун отступил на пару шагов. «Будь добр, вернись в нормальный вид». Трость слегка приподнялась, ударила кончиком о камни, и на меня будто обрушилась бетонная плита, а может и сразу несколько. Невидимая, но вполне осязаемая сила беспощадно давила меня, вжимала и комкала, заставляя вновь изменить форму. Зверь отчаянно сопротивлялся, ревел, тянулся исчезающими лапами к врагу, и казалось, что схватка идет на равных, что еще немного и я смогу подняться и покончить с врагом одним смертоносным прыжком, обрушусь на хрупкую беззащитную фигурку, опрокину на мостовую и одним взмахом челюстей поставлю во всей этой истории жирную точку. Не обрушился и не поставил колдуну тоже пришлось несладко он отступал снова стучал тростью выжимая себя досуха опустошая резерв И с каждым шагом все больше гнулся к земле, будто вес собственного щедушного и больного тела становился для него непосильной ношей. Но схватку все-таки выиграл. Втиснул меня обратно в человеческий облик и остановил. На этот раз, похоже, уже окончательно. Я лежал так близко, что мог бы дотянуться кончиками пальцев до покрытых черным пеплом ботинок. Будь у меня силы хотя бы на это. «Ну вот». «Теперь мы можем никуда не спешить». Колдун устало оперся на трость. «Полагаю, у тебя накопилось немало вопросов». «И ты ответишь?» Я сплюнул скопившуюся во рту кровь. «Неужели так хочешь поболтать?» «А почему бы, собственно, и нет? Времени у нас предостаточно, да и обстановка располагает. Полюбуйся!» Я отчаянно не хотел подыгрывать гнилому старикашке даже в такой мелочи, но все-таки не выдержал и кое-как повернулся туда, куда указывала резная рукоять трости. Лучше бы не поворачивался, тогда можно было бы умереть, если не с чувством выполненного долга, то хотя бы с надеждой, что все закончится хорошо, наши победят, а город будет каким-то чудом спасен. Но открывшееся моим глазам зрелище вполне однозначно указывало, что Петербург уже никогда не станет прежним а то и вовсе превратится в копию своего дотла сгоревшего близнеца по эту сторону мироздания. Прорыв уже растянулся километра на два и продолжал расти, и фанил так, что нечисть стягивалась к нему со всего мертвого города. Лешие жабы и целые полчища упырей лезли из руин, шаркали когтистыми лапами по мостовой и спешили поскорее добраться до сияющей пелены. А чуть дальше в тумане проступали силуэты твари покрупнее. Ты сумасшедший. Одними губами прошептал я. Психконченный идиот. Напротив, друг мой, я полностью в своем уме. Можно сказать, мое сознание почти совершенно, потому как уже давно лишено жалости, бессмысленного сострадания и прочих человеческих страстей. Колдун стукнул тростью и подошел чуть ближе. Когда живешь так долго, когда располагаешь настоящим могуществом, все это понемногу становится ненужным и только мешает видеть цель. «Какую?» — спросил я, кое-как, переваливаясь на бок. «Угробить всех? Превратить наш мир в подобие этого?» «Ни в коем случае. Не сомневаюсь, что тебе и твоим друзьям отчаянно хочется считать меня безумцем, этаким воплощением чистого зла». Готовым сеять разрушение исключительно ради прихоти собственной черной души. Однако это не так. Не я служу смерти, создавшей все это. Колдун поднял трость и описал круг над головой. А она служит мне. И все, что я когда-либо делал или собираюсь сделать, подчинено одной единственной цели. И какой же, усмехнулся я. Какими же благими намерениями ты оправдаешь огромный прорыв в самом центре города? Погибнут люди, и закрывать эту дверцу будут еще несколько месяцев, если вообще сумеют закрыть. Не то чтобы мне так уж хотелось узнать истинные намерения колдуна и вести этот бестолковый диалог в духе голливудских блокбастеров, но каждое сказанное нами слово продлевало мое существование на этом свете. Мертвый мир определенно был не самым уютным местом. Однако здесь мое тело продолжало регенерировать, а изуродованный непомерным могуществом полутруб колдуна понемногу сгорал, расходуя и без того крохотные остатки сил. Каждая секунда незримо работала на меня, а значит следовало дать зверю внутри как можно больше этих секунд. И когда я смогу хотя бы пошевелиться, когда оттолкнусь ожившей ногой от черных камней, «Несколько месяцев», — задумчиво повторил колдун. «Знаешь, я уже успел забыть, что кому-то нужно считать время такими крохами. Ты прав. Эту дверцу закроют, рано или поздно. Болтуны Ирии из Ордена Святого Георгия умеют куда больше, чем кажется. Они справятся. Полгода, может, год, и прорыв исчезнет. Но свое дело сделает. Если бы это не было зряшной тратой энергии, Я непременно пару раз ударился бы затылком о мостовую, чтобы наказать себя за очередную глупость и неумение увидеть то, что все время буквально лежало на поверхности. «Владеющие!» — одними губами прошептал я. «Наконец-то сообразил!» — кивнул колдун. «Владеющие! Сотни и тысячи детей через пару десятков лет вырастут и станут светом нации!» наделенные талантами необычайной силы и рожденные от достойных родителей, которых я так кстати собрал в Петербурге и которые будут бесконечно преданы мне, после того, как я, то есть ты, вернешься отсюда победителем. Что? Я не ослышался? Ты хочешь забрать мою личину? Я не выдержал, рассмеялся, и сломанные ребра тут же отозвались болью. И это твой коварный план? «Надеешься, что получится второй раз провернуть старый фокус?» «Далеко не второй, друг мой, но ты прав». Колдун снова склонил голову. «Именно это я и сделаю. Никто не поверит, ты не сможешь. А вот тут ты как раз ошибаешься. Смогу». Колдун подошел еще ближе, и я, наконец, смог рассмотреть его лицо. Точнее, какую-то уродливую маску из высохшей плоти в которой почти ничего уже не напоминало светлейшего князя Гелавани. Нос ввалился, губы высохли, обнажая зубы будто в усмешке. Пожелтевшая кожа потрескалась на лбу и скулах и уже начала отслаиваться. Живыми остались только глаза, серая сталь, поблескивающая мощью таланта, и ума, извращенного, уже давно не человеческого, однако в полной мере полноценного и здравого. Колдун много раз обманывал всех и обводил вокруг пальца меня, однако на этот раз все же не соврал. Хаос, превративший его тело в едва ходящую мумию, не коснулся сознания. Старикашка прекрасно знал, что делал. «Смогу», — повторил он, опуская кончик трости мне на грудь. «Я многое знаю о других, а о тебе, друг мой, знаю даже больше, знаю все. Это вряд ли». Я все-таки нашел в себе силы огрызнуться. Ты даже представления не имеешь, кто я такой. Откуда такая уверенность? Ну же, подумай, сколько лет ты живешь на свете? Тысячу? Нет, еще больше, ведь так. Мертвые губы растянулись в улыбке. Неужели до сих пор не догадался? Догадался, наверное. И не сейчас, не пару минут или часов назад, а куда раньше». Может еще в те дни, когда по ушу закапывался в пожелтевшие от времени бумаги и газетные вырезки, пытаясь отыскать хоть какие-то следы тех, кто никак не мог исчезнуть без следа и оставить после себя только куцы и строчки в армейских архивах, когда сообразил, что кто-то методично избавлялся от древних воителей, с непостижимым умением и коварством, отправляя их на тот свет одного за другим. Иногда хитростью иногда грубой силой, но так или иначе превосходя их всех до единого, даже шефа, вынужденного бежать и два года гнить заживо в истлевшем городе по ту сторону прорывов. Тот, кто провернул все это, определенно был слишком осторожен и хитер, чтобы просто взять и умереть под развалинами, когда снаряд из японской гаубицы угодил в каземат форта в Порт-Артуре в декабре 1904 -го. «Я догадался», Но даже сейчас измученный разум отчаянно пытался выкрутиться, придумывая разом тысячи отговорок и возможных вариантов, лишь бы не признавать истину, изящную и красивую в своей совершенной простоте и одновременно бесконечно уродливую. «Ах ты, старая мразь!» — прорычал я. «Твою ж...» — «И твою, между прочим, тоже!» «Представления не имею, как так вышло, но даже мать у нас в некотором роде одна». «И как же мне тебя называть? Братом? Или, может, по имени?» Колдун провел ладонью по лицу, и мертвая маска, когда-то принадлежавшая князю Геловани, исчезла. И не только она. Я видел, как сквозь пальцы осыпаются, превращаясь в труху, чужие жизни, и сквозь них проступает истинная сущность. Не древнее чудище, не жуткий старец, не хрестоматийный антагонист с мефистофельской язвительной физиономией, и подкрученными кверху черными усиками, и уж точно не абсолютное зло, как оно есть. Просто человек, уже давно не молодой, больной и очень-очень усталый. Над ним изрядно потрудилось время, не прожитые века, а последние несколько лет, которые колдун отдал силе, которую так и не смог по-настоящему обуздать. Взятая взаймы мощь таланта исковеркала его, состарив раньше срока и превратив... «Самое обычное лицо в воплощении уродства. Но я все равно узнал черты. Потому что видел их тысячи и тысячи раз, с тех самых пор, как люди придумали зеркало». «Чего бы я только не дал, чтобы узнать, откуда ты пришел», прокаркал колдун. «Вместе мы могли бы... Впрочем, стоит ли жалеть? Разве могла наша встреча закончиться иначе? Если уж тебе было угодно прожить целую вечность...» и остаться упрямым солдафоном. А тебе было угодно прожить целую вечность и остаться самоуверенным болваном, который решил на досуге заняться Евгеникой?» — отозвался я. «Знаешь, я тоже не в восторге». Астрота оказалась удачной. Колдун рассмеялся и тут же закашлялся, буквально повиснув на трости. «И это цена победы?» — поинтересовался я. «Уничтожить половину города, чтобы перед смертью немного побыть царьком без короны?» «Сколько тебе осталось, как думаешь?» «Полагаю, года три или четыре». Колдун выпрямился и тыльной стороной ладони вытер выступившую на губах кровь. «Не так уж много, но все же достаточно, чтобы навести порядок». «Три или четыре?» — я украдкой подтянул ожившие ноги. «Сильно сомневаюсь. Слишком паршиво выглядишь». «Страна требует жертв», — колдун пожал плечами. «Та самая, которую ты, между прочим, поклялся защищать». «Как именно? Наполнив столицу кровожадными уродцами?» «Уж тебе ли не знать, что перемены всегда требуют великих потрясений? Осмелюсь даже предположить, что будь ты хоть немного дальновиднее, сам бы смог заглянуть на несколько лет вперед и понять, что нас ждет». Колдун на мгновение смолк, снова навалившись на трость, но потом все-таки нашел силы продолжить. «Старуха Европы не желает жить спокойно. Начнется война и на этот раз такая, что по сравнению с ней грызня с японцами покажется сущей мелочью. И без сильных владеющих мы ее проиграем. И тогда Российская империя падет. Может, не сразу, но... Я мог бы возразить». Мог бы рассказать, что у меня есть будущее, за которое можно и нужно сражаться, что на смену империи придет другая, куда сильнее и крепче предыдущий, а за нею и третья, не лучше и не хуже двух других, что огромная страна, занявшая одну восьмую часть суши на планете Земля, уже гибла, уже восставала буквально из пепла и, если придется, сделает это снова, что великие потрясения порой случаются сами по себе, и их уж точно не следует создавать своими силами». «О да, я определенно много чего мог рассказать. Но, собственно, зачем? Переубедить друг друга у нас все равно не получится, так что предлагаю сразу перейти к мордобою. Можешь еще разок-другой показать свои фокусы, если есть желание. Я стиснул зубы и кое-как поднялся на ноги, прихватив тяжелый камень из мостовой. А потом я пробью тебе башку». Колдун отступил на шаг, и я почему-то не увидел в его глазах удивления, только неподдельное уважение и… нет, даже не страх, скорее мрачное понимание, что второй раз вышибить из меня дух талантом, пожалуй, уже не выйдет, а блестящая партия вполне может прямо сейчас обрести весьма неожиданный финал. Во взгляде, напротив, не было и ненависти. Мое исковерканное и несчастное альтер-эго ничуть не злилось, что одна маленькая промашка и чересчур затянувшийся разговор могут стоить и жизни, и что куда важнее, бесценной и годами вынашиваемой затеи перекроить родную страну по собственному плану. Колдун, в сущности, не имел против меня ничего личного, только понимание, что обратно в Петербург, пока еще принадлежащий людям, вернется лишь один из нас. А непреодолимый и непримиримый конфликт интересов Закончится чьей-нибудь головой, размазанной по черным камням мостовой И никак иначе А ты крепкий и упрямый, что ж, как пожелаешь Колдун подобрался и перехватил трость, будто действительно собирался использовать ее в бою Постараюсь не испортить лицо, оно мне еще понадобится